Глава пятая. Мебель. 19 мая. Накануне Павел час перерывал интернет в поисках цитаты на утро. Его никто не просил, но самому хотелось до такой степени, что сон не шел, пока не попалась та фраза, на которой перемкнула, и сразу стало спокойно. Цитаты превратились в их Настей негласную традицию. Они задавали тему, объединяли и словно подначивали узнать что-то новое. Девушка прямо дала ему понять, что их интерес друг к другу взаимен, но она хочет двигаться постепенно. При всем уважении к ее позиции, запрет на намеки и подталкивание в желаемом, ему направлении наложен не был. Как тут переключиться и не думать о той, кто задает такие задачки? Бездействие было не в его характере, как и напористое давление. Главное постараться не переборщить ни с первым, ни со вторым, решил он для себя. «Вчера ты появилась в дожде, а ушла, подарив мне свою рифмованную радугу». Начал он вместо приветствия. И она остановилась возле табурета, глядя на Павла в упор. и раззадорила меня на подбор какого-нибудь изречения. Они всплывают при каждой нашей встрече. Настя, он выдержал ее взгляд, впервые называя по имени. Мне кажется, афоризмы нас сближают. — Ты подготовил интеллектуальную ловушку? — она спросила с подозрением, а глаза загорелись. — В которую угодил сам. Начал искать проединение, наткнулся про мысли о женщинах, подумал о тебе, И непостижимым образом появилась радуга. Павел нетерпеливо сделал ей знак, прося сесть. «Скажи-ка, имя Денид Дидро. тебе знакомо?» Она кивнула. «Французский философ, больше сейчас ничего о нем не скажу». «Я теперь знаю его чуточку больше и в разы лучше понимаю». «Не ами Настя даже голос повысила. Павел улыбнулся и произнес по памяти. «Когда хочешь писать о женщине, обмакни перо в радугу и стряхни пыль с крылья в бабочке. «Красиво!» — она помедлила. Дедро, наверное, был влюблен, когда писал эти слова. «Художник прозы?» Он провоцировал, проводя словесную параллель с самим собой. Ведь так его называла Настя. «Однозначно!» — она улыбнулась. «Влюбленный художник прозы». Растягивая слова, Павел шагнул на границу приятельского и личного. Любовь толкает на поступки, влюбленность — на поэзию и остроту восприятия. Настя ушла на более общую территорию. Оглянулась на кассу и спросила, как ни в чем не бывало. — Как думаешь, местные специально придерживают для нас эту стойку? — Конечно. Павел наклонился в ее сторону. — Я с ними договорился. Она фыркнула. «О, всемогущий господин!» «Скажи, вот вроде ты на виду у всех». Он указал на вид из окна, выше других столиков внутри и как на витрине снаружи, но... «Но ощущение, что ты в укромном уголке, таком своем-своем, договорила она за него». «Абсолютно. Они опять приблизились к грани личного». «Только табурета я бы заменила на стулья». Не скользнула с пограничья, отвела взгляд. «Мне очень нравятся детские стульчики для кормления, которые трансформируются. Их можно подрегулировать под высоту стола, и ребенок в комфорте, с широкой спинкой, на уровне и вместе со всеми». «А такие бывают. Павел чуть отклонился на своем сидении». «Представь себе, я досконально изучила вопрос, подбирая стульчик для поля, для дочки». уточнила Настя, немного запнувшись на проскочившем имени. «Сама бы в таком посидела. Он широкий, с углублением, не плоский, обхватывающие края, фиксируемые подлокотники. Мечта, а не стул». «Дочка оценила?» «Очень на это надеюсь. Во всяком случае, не капризничает и не пытается его покинуть в ту же минуту, как в него попадает». Постучала по дереву и приняла кофе от Таи. «Я обожаю гамаки», — поддержал он мебельную тему. «Они подстраиваются под тебя. Можно сидеть, лежать, принять положение наполовину, завернуться в него, упав в самую середину, или перевалиться на край, используя второй как ну, своеобразную спинку. Люблю в них качаться и думать». «Как проникновенно ты описываешь», — она задорно на него посмотрела. Легко можно заочно стать поклонником этой подвесной лежанки. То есть ты хочешь сказать, что никогда не качалась в гамаке?» Павел недоверчиво покосился на нее. «Как-то не пришлось». Настя пожала плечами. «Два столкновения с ним нас совсем не сдружили». О -о -о, столкновения, Звучит устрашающе. Ну и кто на кого напал? Он еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. Или выпал». «Смейся, смейся, укротитель гамаков!» Павел фигурально застегнул молнию на губах, дразня ее искрами в глазах. «Первый раз еще в детстве я взялась помогать папе разложить сетчатый гамак на полу. В итоге запуталась, как рыба в неводе». Он расхохотался живо, представляя себе ее недовольство от беспомощности, только в верёвочных селках в его воображении Настя была совсем не маленькой возмущенной девочкой. а такой, как сейчас сидела перед ним, требующий прекратить заражать ее издевательским весельем. Так, а, -а, а второй случай? Павел ждал продолжения. «Теперь точно лопнешь со смеху», — она ткнула в него пальцем. «Другой гамак был плотным, без дыр и ячеек. Я душевно плюхнулась, его крутануло, как фантик конфеты. И я также душевно, плашмя шлепнулась на землю». Он подавился смехом. Она сверкнула глазами и тоже засмеялась. Я даже не выпала из него. Он меня нагло выплюнул. Павел похлопал себя по бедру, пытаясь отдышаться. «Ой, у меня даже в квартире есть гамак». Настя удивленно выпучила глаза. «Шутишь?» «На балконе. Когда-нибудь покажу». Он снова потянул их за грань. «Поверю на слово», — и снова не поддержала она. «А у тебя есть укромный или просто любимый уголок дома?» Павел наблюдал за ней поверх поднятой чашки. «Я люблю писать или читать на кухонном подоконнике, или просто смотреть, как солнце садится. Обязательно с большой кружкой чая рядом». Настя рассказывала и обводила указательным пальцем ручку кофейной кружки по изгибу вниз Погладив основание, снова вверх, туда-сюда, по самой верхушке, на очередной виток, движение тонкого женского пальца с удлиненным овальным ногтем завораживало его. Он не заметил, как начал представлять, что этот пальчик также обводит его ухо. От неожиданности дернулся, смаргивая явственное ощущение ее прикосновения, и звякнул ложечкой о блюдце, ставя на него свою чашку. Настя замолчала, отвлекаясь на его движение. «Ты живешь на верхнем этаже». Павел задал первый пришедший на ум вопрос, пытаясь восстановить самоконтроль. «На седьмом. Твой гамак, полагаю, тоже не на балконе первого этажа?» Она отодвинула чашку. «На десятом. С видом на парк. Он улыбнулся». «Высоко сидим, далеко глядим». Настя поправила сбившийся кулончик на коротком шнурке, вернув его в ямку в основании шеи. Непреднамеренно удваивая его старание поймать прежний непринужденный настрой. По рассказам моей бабушки в старину считали, что душа человека помещается в углублении между ключицами. Павел указал взглядом на ее украшение, пряча руки под столешницей. В ямочке, на шее. Примерно здесь же, на груди, по обычаю, хранили деньги. Если человек был беден, то про него говорили, что у него. «За душой ничего нет». Она внимательно слушала. «Как интересно меняется и добавляется значение слов со временем». Настя озвучила его мысли. Не знала, что душа живет именно в этом месте. Потрогала свой кулон. «Так вот где оставляют поцелуй в душу». Воодушевленно посмотрела на Павла и осеклась под пронзительным взглядом. Он медленно вернул руки на стол. ты не перестаешь меня удивлять. расслабил плечи, покачал головой. я ей пронищих, она мне про поцелуй в душу. она неуловимо улыбнулась. ладно завтра твоя очередь. Павел разрядил повисшее молчание. Настя снова смотрела на него немного настороженно. он усмехнулся. ну выбирай. или готовишь цитату, или. она засмеялась. Прочитаю новое четверостишее.